Глава третья. Перо кажется слишком тяжелым тому, кто поднимал телегу Фошлевана. Как-то вечером Жан Вальжан почувствовал, что ему трудно приподняться на локте. Он тронул свое запястье и не нащупал пульса. Дыхание было неровное, прерывистое. Он чувствовал себя слабее, чем когда-либо. Чем-то сильно обеспокоенный, он с трудом спустил ноги с кровати и оделся. Он натянул на себя свою старую одежду рабочего. Не выходя больше из дому, он предпочитал ее всякой другой. Одеваясь, он много раз останавливался. Продеть руки в рукава куртки ему стоило такого труда, что на лбу у него выступил пот. С тех пор, как Жан Вальжан остался один, он поставил свою кровать в прихожую — чтобы как можно реже бывать в опустевших комнатах. Он открыл сундучок и вынул из него детское приданное козетте. Он разложил его на постели. На камине на обычном месте стояли подсвечники епископы. Он достал из ящика две восковые свечи и вставил их в подсвечники. Потом, хотя было еще совсем светло, так как стояло лето, зажег их. Свечи, зажженные среди бела дня, можно иногда видеть в домах, где есть покойник. Каждый шаг, который он делал, передвигаясь по комнате, отнимал у него все силы, и ему приходилось отдыхать. Это не была обычная усталость после затраты сил, которые затем восстанавливаются. То были последние, еще доступные ему движения, то угасала жизнь, иссякая капля за каплей в последних тяжких усилиях. Стул, на который он тяжело опустился, стоял перед зеркалом, роковым для него и таким спасительным для Мариуса. Здесь он прочел перевернутый отпечаток письма на Бюваре Козетты. Он увидел себя в зеркале и не узнал. На вид ему было восемьдесят лет. До женитьбы Мариуса ему давали не больше пятидесяти. Один год состарил его на тридцать лет. Морщины на его лбу не были уже приметой старости, но таинственной печатью смерти. В этих бороздах чувствовались следы ее неумолимых когтей. Его щеки отвисли, кожа на лице приобрела землистый оттенок, углы рта опустились, как на масках, высекавшихся в древности на гробницах. Глаза смотрели в пустоту с немым укором. Его можно было принять за героя трагедии, жертву несправедливого рока. Он дошел до такого состояния, до той последней степени изнеможения, когда скорбь уже не ищет выхода, она словно застывает. В душе как бы образуется сгусток отчаяния. Настала ночь. С трудом он передвинул к камину стол и старое кресло. Поставил на стол чернильницу, положил перо и бумагу. И тут он потерял сознание. Придя в себя, он ощутил жажду. Слишком ослабевший, чтобы поднять кувшин с водой, он с усилием наклонил его к рту и отпил глоток. Потом, не покидая кресла, так как подняться уже не мог, он повернулся к постели и стал глядеть на черное платьице, на все свои бесценные сокровища. Он мог любоваться так часами, которые казались ему минутами. Вдруг он вздрогнул почувствовав, как его охватывает холод. Облокотившись на стол, где горели светильники епископа, он взялся за перо. Пером и чернилами давно никто не пользовался. Кончик пера погнулся, а чернила высохли. Он вынужден был встать, чтобы налить в чернильницу несколько капель воды. При этом он несколько раз останавливался и присаживался, писать ему пришлось обратной стороной пера. Время от времени он оттирал со лба пот, рука его дрожала. Медленно написал он несколько строк. Вот они. — Козетта, благословляю тебя. Я все тебе объясню. Твой муж был прав, когда дал мне понять, что я должен уйти. Хотя он немного ошибся в своих предположениях, но все равно он прав. Он превосходный человек. Люби его крепко и после моей смерти. Господин Пол Мерси, всегда любите мое возлюбленное дитя. Козетта, здесь найдут это письмо. И вот что я хочу тебе сказать. Ты узнаешь все цифры если у меня хватит сил их вспомнить. Слушай внимательно. Эти деньги действительно твои. Вот в чем дело. Белый гагат привозят из Норвегии. Черный гагат привозят из Англии. Черный стеклярус ввозят из Германии. Гагат легче, ценнее, дороже. Во Франции можно так же легко изготавливать искусственный гагат, как и в Германии. Для этого нужна маленькая, в два квадратных дюйма, наковальня и лампа, чтобы плавить воск. Когда-то воск делался из смолы и сажи и стоил четыре франка фунт. Я изобрел состав из комедии скипидара. Это намного лучше, и стоит только тридцать су. Серьги делаются из фиолетового стекла, которое прикрепляют этим воском к тонкой черной металлической оправе. Стекло должно быть фиолетовым для металлических украшений и черным для золотых. Испания их покупает очень охотно. Там любят гагат. Здесь он остановился, перо выпало у него из рук, короткое, полное отчаяние рыдание вырвалось из самых глубин его существа. Несчастный обхватил голову руками и задумался. «О!» — вскричал он медленно, — «это была жалоба, услышанная только Богом. Все кончено. Я больше не увижу ее. Эта улыбка, на мгновение озарившая мою жизнь». Я уйду в вечную ночь, даже не поглядев на Козетту в последний раз. О, только бы на минуту, на миг услышать ее голос, коснуться ее платья, поглядеть на нее, на моего ангела, и потом умереть. Умереть легко, но как ужасно умереть, не повидав ее. Она улыбнулась бы мне, сказала бы словечко. Разве это может причинить кому-нибудь вред? Но нет, все кончено, навсегда. Я совсем один, Боже мой, Боже мой, я не увижу ее больше. В эту минуту в дверь постучали.